Явление третье. Катерина и Борис. Борис, не видит Катерины. Боже мой, ведь это ее голос, где же она? Оглядывается. Катерина подбегает к нему и кидается на шею. Увидала-таки я тебя. Плачет на груди у него. Борис. Ну вот, и поплакали вместе. Привел Бог. Катерина. Ты не забыл меня. Борис.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 Катерина, поезжай с Богом, не тужи обо мне. Сначала разве только скучно будет тебе, бедному, а там и позабудешь. Борис, что обо мне это толковать? Я вольная птица, ты-то как? Что свекровь-то? Катерина, мучает меня, запирает. Всем говорит и мужу говорит, не верьте ей, она хитрая.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 Поезжай, ступай скорее, ступай. Борис отходит несколько шагов и останавливается. Катя, нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Измучусь я дорогой, ты думавши о тебе. Катерина. Ничего, ничего, поезжай с Богом. Борис хочет подойти к ней. Не надо, не надо, довольно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 А поймают меня, доворотят да домой насильно! Ах, скорей, скорей! Подходит к берегу громко. Друг мой, радость моя, прощай! Уходит. Входят Кабанова, Кабанов, Кулигин и работник с фонарем. Явление пятое. Кабанова, Кабанов и Кулигин. Кулигин. «Говорят, здесь видели!» Кабанов. «Да это верно!» Кулигин. «Прям на нее говорят!» Кабанов. «Ну, слава богу, хоть живую видели-то!» Кабанова. «А ты уж испугался! Расплакался! Есть о чем! Не беспокойся! Еще долго нам с ней маяться будет!» Кабанов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 Явление шестое. Те же, без Кулигина. Кабанов. Батюшки, она ведь это... Хочет бежать. Кабанова удерживает его за руку. Кабанов. Маменька, пустите! Смерть моя! Я ее вытащу, а то так и сам. Что мне без нее? Кабанова. «Не пущу и не думай! Из-за нее до себя губить стоит ли она того? Мало она нам сраму-то наделала, еще что затеяла!» Кабанов «Пустите!» Кабанова «Без тебя есть кому! Прокляну, коли пойдешь!» Кабанов «Падай на колени!» «Хоть ты мне на нее!» Кабанова вытащит взглянешь!» Кабанов встает к народу. — Что, голубчики, не видать ли чего? Первый. — Темно внизу, не видать ничего. Шум за сценой. Второй. — Словно кричат что-то, да ничего не разберешь. Первый. — Да едь кулигина голос. Второй. — Вон с фонарем по берегу ходят. Первый. — Сюда идут, вон ее несут. Неско народу Возвращается Один из возвратившихся Молодец, Кулигин Тут близехонько в ему У берега С огнем-то оно вот-то далеко видно Он платье видал И вытащил ее Кабанов Жива! Другой Где уж жива? Высоко бросилась-то Тут обрыв Да должно быть на якорь попала Ушиблась бедная А точно, ребята, как живая. Только на виске маленькая такая ранка. И одна только, как есть одна капелька крови. Кабанов бросается бежать. Навстречу ему Кулигин с народом несут Катерину. Явление седьмое. Те же и Кулигин. Кулигин. Вот вам ваша Катерина.